Бом. Они действуют согласованно. Кришнамурти. Они идут вместе. Итак, может ли этот мозг, который не является моим мозгом, который развивался в течение миллиона лет, имея всякого рода губительные или приятные переживания Бом. Вы имеете в типичный, а не какой-то отдельный мозг, не мозг отдельного индивида. Когда вы говорите «не мой», вы подразумеваете мозг человечества. Верно? Кришнамурть. Любой мозг. Бом. Мозг всех людей подобен, в своей основе. Кришнамурть. Подобен. Это я и говорю. Может ли такой мозг быть свободен от всего этого? От времени? Думаю, может. Бом. Мы, наверное, могли бы обсудить, что значит быть свободным от времени. Видите ли, сама эта идея. Быть свободным от времени применительно к мозгу звучит бредово, Но мы все, конечно, понимаем, что вы не собираетесь остановить часы. Кришнамурти. Научная фантастика и только. Бом. Не означает ли это в действительности быть психологически свободным от времени? Кришнамурти. Когда не существует завтра? Бом. Мы же знаем, что завтра есть. Кришнамурти. Но психологически. Бом. Не можете ли вы выразить яснее, что вы имеете в виду, когда говорите «нет завтра» в Кришнамурте? Что означает «жить во времени»? Давайте сначала возьмем одну сторону с тем, чтобы потом прийти к другой. Что значит «жить во времени»? Жить надеждой, мыслить и жить в прошлом, действовать, исходя из знания прошлого, иметь образы, иллюзии, предубеждения – все это результат прошлого. Все это есть время, и это то, что создает хаос в мире. Бомб. Хорошо. Допустим, мы говорим, что хотя мы не живем психологически во времени, мы можем все же организовывать нашу деятельность по часам. Но когда кто-то скажет «я не живу во времени, но должен сохранить за собой эту должность», вот тут возникает путаница. Понимаете? Кришнамурть. Конечно, вы же не можете сидеть здесь. Вечно. Бом. Так что вы говорите, я смотрю на часы, но психологически не пускаюсь в размышления о том, как буду чувствовать себя в следующий час, когда исполнится мое желание и тому подобное. Кришнамути. Я просто говорю, что то, как мы сейчас живем, означает жить в поле времени, вот мы и создаем всякого рода проблемы и страдания, верно? Бом. Да, но следовало бы пояснить, почему это неизбежно создает страдания. Вы говорите, что если вы живете в поле времени, то страдания неизбежны. Кришнамурти, неизбежно. Бом, почему? Кришнамурти, это просто. Время создало эго, я. Образ меня поддерживался обществом, воспитанием, он постепенно создавался и укреплялся в течение миллионов лет. Все это результат времени. И исходя из этого, я действую. на Ран Да. Бом. Психологически в направлении к будущему, иначе говоря, в направлении к некоторому будущему состоянию бытия. Кришнамурти. Да, а это означает, что центр – это всегда становление. Бом. «Стремление становиться лучше?» Кришнамурть. «Лучше, благороднее или чем-то еще? Все это, постоянное стремление становиться чем-то психологически, есть фактор времени». Бом. «Вы говорите, что стремление становиться создает страдания?» Кришнамурть. «Очевидно, это просто. Оно все разделяет. Оно отделяет меня от других». И таким образом вы отличны от меня, а когда я завишу от кого-то и этот кто-то уходит, я чувствую себя одиноким и несчастным. Все это продолжается. Итак, мы говорим, что любой фактор разделения, в котором заключена сама природа «я», должен неизбежно причинять страдания. Бом. Вы говорите, что «я» создавалась во времени и что оно принесло разделение, конфликт. Не так далее. Но если бы не было психологического времени, вся эта структура, пожалуй, рухнула бы, и что-то совершенно другое случилось бы. Кришнамурти, именно так. Это то, что я говорю. И таким образом мозг разрушил себя. Бум. То есть, следующий шаг – сказать, что мозг вырвался бы из этой рутины и, пожалуй, смог бы тогда восстановиться. Это не следует логически, но, тем не менее, так могло бы быть. Кришнамурти, я думаю, что это как раз логически следует. Бом. Хорошо, логически следует, что это остановило бы вырождение. Кришнамурти, да. Бом. А дальше вы добавляете, что это было бы началом восстановления. Кришнамурти, вы смотрите на это скептически. на Нараян, да, потому что вся трудность человеческой ситуации связана с временем. Кришнамурти, да. Это мы знаем. Нараян. Общество, индивид, вся эта структура заключает в себе огромную силу, и ничто слабое тут не работает. Кришнамурть. Что значит «слабое»? Нараян. Сила этой структуры так огромна, что только колоссальная энергия могла бы сломить ее. Кришнамурть. Конечно. Нараян. а индивид, кажется, не способен генерировать энергию, которая была бы достаточно для такого прорыва. Кришна Мурти, но вы держите палку не за тот конец, если будет позволено вам заметить. Когда вы употребляете слово «индивид», вы уходите от факта, что мозг универсален. Нараян. Да, признаю. Кришна Мурти, индивидуальности не существует. Нараян. Это мозг таким образом обусловлен. Кришнамурти. Да, все это мы повидали. Мозг таким образом обусловлен временем. Время обусловливает, верно? Это не то время, которое создано обусловливанием. Время само по себе есть обусловливающий фактор. Так вот, возможно ли, чтобы фактор времени не существовал? Мы говорим о психологическом времени, а не об обычном физическом времени. Я утверждаю, что это возможно. Мы сказали, что конец страданию приходит тогда, когда «я», созданное временем, более не существует. Человек, который действительно вынес всю тяжесть страдания, возможно, будет это отрицать. Но когда он выйдет из этого состояния, если кто-то укажет ему на то, что происходит, и он пожелает это слушать, увидеть разумность, заключенный в этом здравый смысл – и не захочет отгораживаться от этого защитной стеной, то он уже вне поля времени. Его мозг свободен от этого качества временной зависимости. Нараян. Временно. Кришнамурти. ха опять! Когда вы употребляете слово «временно», оно ведь означает «время». Нараян. Нет, я имею в виду, что человек соскальзывает обратно во время. Кришнамурти. Нет, он не может вернуться обратно, если видеть, что это нечто опасное. Как кобра или что-то другое не может он тогда вернуться.